Глава 18 Это зрелище заставило мое сердце пропустить пару ударов. Вашу ж мать! Целые полчища монстров спешили к лагерю. Они шли с запада, но по мере того как приближались, распределялись, стремясь взять поляну в окружение. Надеялись, что кто-то из нас побежит, и тогда таких убивали бы поодиночке. Как хорошо, что я успел всех проинструктировать. Каждый из моей общины знал, что побег Верная смерть. Поэтому мы выстроили оборону максимально эффективным образом. На освободившемся пространстве, где мы укладывали камни в основание нашего будущего города, собрали всех женщин и детей, которые не могли сражаться самостоятельно. Их окружили боевые маги и те, кто просто мог дать отпор прорвавшимся животным. Остальные вооружились всем, чем могли, и встали в круговую оборону в нескольких метрах от вала. Первые же урки, которые преодолели насыпь, прыгая сверху, натыкались внизу на очень горячий прием. В них стреляли, стараясь попасть в глаз, и резали заточенной и заколдованной сталью. Мне сразу кинули меч, которым я зарезал змею, и я тоже занял свое место в линии обороны. В первую минуту нападения мне даже показалось, что задача-то кажется не слишком сложной. Но тут подоспела основная арава урок. Они огибали построенную мной стену и наводняли пространство внутри вала. Раскрыв пасти, измазанные в чем-то синим, они метались из стороны в сторону, периодически натыкаясь на смертельный удар того или иного моего подданного. «Не подпускать их к центру!» — громко крикнул я, нанося урке очередной удар. «Проворные твари!» Монстров было слишком много. Они устроили настоящий хаос, носясь по лагерю, сшибали палатки, разрывали их, потрошили содержимое... Меня обуяла злость. Настоящая животная ярость. Я кромсал монстров мечом один за другим, сам не ожидая от себя такой силы. Злость придавала сил. Но краем глаза я подмечал и происходящее вокруг. Вот распортое правое плечо у одного из боевых магов. Оттуда лилась кровь и свисали ошметки мяса. Но боец перехватил меч в левую руку и просто снес голову урку, который посмел его ранить. Вот Кристина которая категорически отказалась отсиживаться в центре за спинами боевых магов, обрушила огромный валон прямо на голову очередного урка, да так удачно, что разможила ее, прижав к земле. Задние лапы монстра еще несколько раздернулись и затихли. Через долгие полчаса у меня стало получаться срубать уркам голову с первого раза. Они валились на землю без капли жизни в туше, даже если не удавалось полностью отсечь голову от туловища. К концу первого часа к первой волне волкоподобных монстров прибыло подкрепление. И тут они начали продавливать нашу круговую защиту. Урки, которые прорывались за наши спины, не встречали там практически никакого отпора, пока не доходили до круга с женщинами и детьми. А наши спины прикрывать было уже практически некому. Точнее, на троих, пятерых, стоящих в обороне у вала, приходился лишь один, кто прикрывал их спины. Из-за этого в какой-то момент наша круговая защита рухнула, и каждый стал сам за себя. Мы находили следующую жертву и рубили, кромсали, избивали ее. Самое сложное было контролировать то, что происходит у тебя за спиной. «Прикрывайте друг друга!» — прокричал я так громко, что услышал весь лагерь. И люди тотчас стали обращать внимание на тварей, подбирающихся к спинам наших. Монстры принесли с собой тяжелый запах свалявшейся шерсти и гнилого мяса, который перемешался с дымом. Это заставило меня насторожиться в первый раз. Через некоторое время я понял, что правой рукой едва могу поднять меч, так она устала. Но нет, сдаваться я не привык. В довершение ко всему, моя одежда насквозь оказалась пропитана вонючей кровью. Тогда я скинул камзол, ставший невероятно тяжелым от жидкости, и, по примеру боевого мага, перекинул меч в другую руку, после чего продолжил рубку. На протяжении двух часов нельзя было сказать, кто одерживает верх, а последний час и вовсе почти все пространство поляны превратилось в месиво из тел. Единственным островком спокойствия по-прежнему оставался круг, в котором находились женщины и дети. Они молча ждали свою судьбу. Несколько раз урки пытались прорвать отцепление и добраться до беззащитных членов общины, но каждый раз их жесточайшим образом уничтожали, оставляя тушу тут же, чтобы остальные видели, что их ждет. Круг держался. Пока что. Я видел Богатырева, на которого накинулись сразу три твари, но он схватил четвертую за хвост и начал лупить этих трех их же товарищем. Вот это силища! А я едва не пропустил атаку на себя со спины, но вовремя почувствовал мерзкий запах, развернулся и рубанул от всей души и от все курки половину морды. А сразу после этого я увидел, что у нас появился союзник, при этом довольно странный. Нечто темное, мохнатое и продолговатое, не превышающее по длине моего предплечья, и в то же время с огромным количеством лап. Это животное или насекомое вставало на часть задних лап, вытягивалось вертикально и атаковало монстров. Причем я заметил все именно тогда, когда эта мохнатая нечто рванулась и укусила урка в основании передней лапы. Во, молодец! Уж не думал, что когда-нибудь даже в мыслях похвалю урка. Монстр взвыл, сразу же начал хромать, и через несколько шагов упал на земь, тяжело дыша. Мохнатая многоножка же собралась и принялась высматривать себе новую жертву. Причем людей она не трогала, безразлично пробираясь мимо них. Затем я отвлекся на парочку урок, которые пытались откусить от меня сочный кусок, но я резко воспротивился данному желанию, сделав тварей короче на голову. А когда обернулся, увидел, что у союзницы многоножки проблемы, «А она может нам пригодиться, надо помочь. Один из монстров прижал ее лапой к земле, а второй пытался подловить момент, чтобы разгрызть мохнатое существо, пока у него это не получалось потому что многоножка отчаянно сопротивлялась, постоянно делая броски в сторону нападающей твари, но было видно, что силы у союзницы на исходе. Хуже всего было то, что я не успевал. Впрочем, рассуждать было некогда, поэтому я все равно ринулся к двум уркам, занятым мохнатой многоножкой, но добежать до них я не успел. Сначала меня снес один из новых монстров, только что прибывших из-за стены, но в последний миг я увидел, как кто-то выпустил стрелу в тварь, удерживающую нашу союзницу. После этого сбивший меня урка поплотился своей головой и остался лежать там, где сбил меня с ног. А вот у мохнатого существа снова появились проблемы. Две мертвых урки лежали возле нее, но над самой многоножкой стоял Стас с занесенным мечом и лицом, выражающим брезгливость. Сама же многоножка лежала на земле и никак не пыталась противостоять ему. То ли смирилась со своей участью, то ли совсем выдохлась. И когда следопыт уже опускал меч, Я успел поставить свой, предотвратив бессмысленное убийство. — Нет, — сказал я, нагибаясь к мохнатой многоножке. — Да это же тварь еще хуже тех, что похожи на волков, — возразил на это Стас, но, по крайней мере, он перестал пытаться ее убить. Я взял существо с темными волосками, которые оказались очень мягкими, в свободную руку и поднес к лицу. Из глубин шерсти на меня посмотрели два умных глаза, а затем наружу, Высунулась довольно симпатичная головка, чем-то напоминающая кошачью. «Ты что?» — сказал я, показывая выказывающему всем своим видом омерзения Стасу существо. «Смотри, какая она милая!» Благо сейчас был момент затишья, и я мог себе позволить забрать многоножку. «Бррр!» — заявил на это следопыт, и поспешил дальше рубить монстров, чтобы только не спорить со мной. Махнатая многоножка прижалась ко мне, и я почувствовал успокаивающую вибрацию. «Не переживай, дружок», — сказал я вслух, но почти шепотом. «Я тебя в обиду не дам. Я видел, как ты храбро сражался против тварей. И тут на руке я увидел зеленоватый след. Тебя ранили, да?» На меня смотрели два пронзительных зеленых глаза, и мне показалось, что существо кивнуло. «Придется потерпеть», — ответил я на это, запихивая существо за пазуху. «К целителю мы сможем попасть только после боя». Я почувствовал, как острые коготки очень аккуратно прикоснулись к коже на животе, а затем существо удобно устроилось так, что совсем мне не мешало. Более того, до окончания сражения я вообще забыл о том, что у меня кто-то сидит под рубахой. Бой продолжался, соотношение сил выровнялось. С нашей стороны было много легкораненых, но почти или совсем не было убитых. Все-таки мы вовремя подготовились к нападению и смогли правильно организовать защиту лагеря. А вскоре произошел переломный момент. Очередному урку я не снес голову, а раздробил ее. Меч вошел в голову сразу залобной костью, отрубив пасть и морду. Внутри обнаружился довольно большой кроваво-красный кристалл. Причем при ударе я его тоже задел, да так, что кристалл лопнул. Мана из него выплеснулась и направилась ко мне. Она теплыми потоками проникала в грудь, наполняла источник и заставляла его расширяться. Стенки истончались, но в тот же миг укреплялись новым потоком маны. На долгую секунду я замер, прислушиваясь к своим ощущениям. Источник слегка расширился, и я стал сильнее. Немного, но сильнее. А это означало только одно. Я нашел способ легко повысить свой уровень. И тут меня захватил азарт. Я ринулся вперед к тварям, не ожидая нападения. Урка попался мне под руку практически сразу. Мана из его кристалла также была впитана мной, увеличив источник магии, как и в предыдущем случае. Я выпрямился и расправил плечи. Усталость вмиг исчезла, и у меня открылось второе дыхание. Следующего монстра пришлось уже догонять, а некоторые бойцы последовали моему примеру. Через полчаса твари просекли, что мы гоняемся за ними целенаправленно, и начали потихоньку отступать. Правда, ряды их оказались сильно поредевшими, они и сами это понимали. Но отошли урки лишь для того, чтобы перегруппироваться и ударить уже сжатым кулаком по разведанным точкам. Зато я набрал уже столько маны, что меня буквально распирало от энергии. Именно сейчас казалось, что мне абсолютно все по плечу. Могу взять и всех нападавших разорвать голыми руками. Ко мне подошел Богатырев. Он весь был в царапинах, Кое-где одежда его представляла лохмотья, но в целом никаких значительных увечий у него я не заметил. «Они снова окружают лагерь», — проговорил он своим низким басом, — но на этот раз сменили тактику. «Что им нужно?» — спросил я, на что старшина боевых магов пожал плечами. «Думаю, они ударят по женщинам и детям», — ответил Алексей, взглянув на круг, который по-прежнему держали его бойцы. «Хотят убить всех нас. Мы же для них лакомая добыча» а особенно женщины и дети. Я до боли сжал рукоять меча. Вот же мерзкие твари. Но нет, пусть даже не надеяться. Я не позволю забрать ни одну жизнь из этого лагеря. Сделав несколько глубоких вдохов, я снова прислушался к распирающей меня энергии. И тут взор упал на начатый мною кусок стены. Если использовать его и ту силу, что сейчас сосредоточена во мне, Распорядись, чтобы всех небоеспособных перевели к стене, громко велел я. Но, ваша светлость, там слишком близко к начал было богатырев, но я оборвал его, понимая, что времени совсем мало. Быстрее! Рыкнул я и тут же устремился к стене. К тому моменту, когда подвели женщин и детей к стене, я уже поднял изрядный земляной вал, оставив только проход внутри. И когда все, кто не мог сражаться, включая раненых, оказались там, я закрыл проход и поднял земляную стену до высоты трехэтажного дома. Со стороны выглядело это так, словно земляной смерч с небольшое дерево в обхвате выстраивает заграждение, используя почву под ногами. В довесок я зацепил и несколько установленных уже булыжников, но сейчас все это было неважно. Самое главное — выполнить обещание и сохранить жизнь каждого из моей общины. Каждого, каждого, кто доверился мне. И теперь мало того, что я еще надежнее защитил беспомощных, чем когда они были в круге, я еще и высвободил несколько пар рук, которые очень пригодятся в решающем побоище. Теперь урки ринулись разом, скопом со всех сторон. Они мчались, сломя голову, не обращая внимания ни на что, в то место, где до этого стоял круг из боевых магов. Каково же было изумление монстров, когда они увидели пустоту? Этим мы и пользовались. Головы слетали даже энергичнее, чем раньше. Я же дробил черепа и впитывал в себя ману из кристаллов. Наверное, в какой-то момент надо было бы остановиться, но я не мог. Стал по-настоящему зависимым от магии. Но сейчас это было необходимо, чтобы поддерживать стену вокруг беззащитных. Последнего урка убили уже к вечеру, когда солнце вот-вот должно было скрыться за горизонтом. Уж не знаю, убежал кто-нибудь из них, Или все полегли тут. Меня это, честно говоря, сейчас и не волновало. Последние силы я потратил на то, чтобы убрать земляную стену, оставив только тот кусок, который я поставил утром. К нему-то я и привалился, тяжело дыша. Вымотал меня не только бой. Гораздо сильнее меня вымотало управление таким количеством магии, которое этому телу не было привычно. Я хорошо чувствовал, как ломит магические каналы по всей их протяженности. Сейчас у меня уже не было эйфории. Мне хотелось закрыть глаза, а открыть, когда это чувство уже исчезнет. Ко мне подошел Арсений Олегович. Сначала по его лицу я подумал, что еще что-то стряслось. Но, как оказалось, дело было не в этом. Как же это? Как же вы? Как же вы это? спросил он голосом, выражающим глубокое потрясение. Как же... Я что? Пришлось переспросить, потому что я сейчас понимал не очень хорошо. Дрался? Да нет. Со стеной. Он показал мне на остатки земляной стены, которую я уже почти успел разрушить. Откуда? У вас столько сил нашлось на подобное. Вы же слабы, как маг. Простите за откровенность. Ничего. На правду не обижаются. Я хмыкнул, перевел взгляд на высокое небо. Потом тяжело вздохнул и снова посмотрел на пожилого мага. Я разбивал кресла в черепах урок и впитывал ману. Благодаря ей и создал защитный кокон. «Но ведь это...» Он замолчал, хлопая глазами, но все-таки закончил. «Невозможно...» Я чуть было не ляпнул. «В моем мире возможно...» Вместо этого сказал. «У меня получилось...» «Возможно, это родовая особенность...» Я покачал головой. Или артефакт какой-нибудь помог. Например, этот. Я вытащил из-за пояса жезл, который после стройки был совсем легким, а вот сейчас значительно потяжелел. Значит, я и артефакт смог зарядить. А это уже очень интересно. — Но я о таком никогда не слышал, — всплеснул руками горный. — Впрочем, это не значит, что такого не существует. Он крякнул и сел рядом со мной. «Я же думал о том, что, кажется, нашел очень крутую возможность развития. Да, сейчас вместилище магии снова уменьшилось почти до исходного размера. Но, во-первых, оно все равно стало больше, а, во-вторых, стал заметен потенциал. Это говорит о многом. Итак, если у меня не получается развиваться по правилам этого мира, я буду развиваться по правилам своего прежнего». Тем более магия это моя, по большей части, оттуда. И тогда, в конце концов, я снова смогу возводить города всего за одну ночь. Восстановив дыхание, я отправился помогать боевым магам. Вообще, все, кто сейчас мог стоять на ногах, а не падал на землю от истощения, занимались сбором тел урок. И вот тут нас ждало главное разочарование. Ко мне подошел Богатырев со специальной горелкой. — Ты чего собрался делать? — спросил я, когда он, подозвав меня, склонился над одной из туш. Вонь от нее шла такая, что хотелось зажать нос, даже в животе обиженно бурчало. Мол, нельзя так издеваться над собственным организмом. Но я игнорировал все эти сигналы. В этот же момент дало о себе знать мохнатое существо, которое потихонечку подползло к ворту рубахи и выглянуло наружу. — Хочу понять, поможет нам это нападение с запасами или нет? — ответил он тоже отчаянно морщась. — Что-то подсказывает мне... Он отрезал кусок и некоторое время подержал его над горелкой на специальном металлическом штыре с жаропрочной ручкой. Затем он дождался, пока кусок остынет, и попробовал откусить. Реакция его организма оказалась однозначной. Он отбросил штырь с мясом, а кусок, который успел откусить, выплюнул, а затем долго вдыхал воздух, перебарывая позывы желудка избавиться от всего, что в нем вообще было. «Нет!» — наконец выдохнул он. «Есть это нельзя!» Теперь нам предстоит собрать все это и куда-то утилизировать. — Не зачем. я покачал головой. — Позовите магов огня, чтобы кремировали все эти туши. Только сначала достаньте креслы. Этим занимаются, — улыбнулся Алексей. — Что же вы думаете, мы упустим что-то ценное? И тут он снова посмотрел на мою грудь, где из ворота рубашки торчала голова спасенного мною существа. — Лорд, аккуратнее, у вас на груди! С этими словами он выхватил короткий нож и уже примерился, как бы убить мохнатую многоножку, не повредив при этом мне. «Спокойно!» Мне пришлось даже рыкнуть и выставить вперед руки. «Спокойно!» — повторил я. «Это друг!» «Точно!» Все еще с огромным недоверием, косясь на голову существа, богатырев убрал нож обратно. «Выглядит специфически!» «Зато урок громила наравне с нами», — ответил я. «За что и пострадала. Надо бы ее к целителю отнести» но тут к нам подскочил Кирилл. «Разрешите доложить?» Он вытянулся в струнку, но смотрел сейчас исключительно на своего старшего. «Говори», — кивнул Алексей. «Рядом с лагерем мы обнаружили вот это». Он раскрыл ладонь, на которой лежало несколько ярко-синих ягод, во множестве разбросаны вокруг. При этих словах я вспомнил, что сразу же увидел. Пасти урок были вымазаны чем-то синим. Еще тогда меня это натолкнуло на определенные мысли однако оформиться им было некогда. Тут я почувствовал движение на груди. Многоножка высунулась из-за пазухи и потянулась к ладони Кирилла. Тот ойкнул и буквально отскочил в сторону. «Все нормально», — ответил я, — «это друг». «Ну-ка, дай мне одну ягодку». Боевой маг дал мне ягоду, и я поднес ее мохнатому существу. Синий плод моментально исчез в пасти моего нового друга, который тут же прижался ко мне и заурчал. «Ага». Сказал на это Богатырев. «Что?» — не понял Кирилл. «Что все это значит?» «А значит, это, что урок на нас натравили», — ответил я, немного опередив старшину. «Но кто это мог сделать?» — мгновенно оценив ситуацию, спросил боевой маг. «А вот это нам и предстоит выяснить».